Глава 23. Желание Эвы. На следующий день, вторник, 14 января 2020 года, 8.30. Лев. Только собираюсь выйти из дома, как слышу сзади оклик снегирька. Я сегодня ночевал не в спальне, не хотел с ней сталкиваться. Она же будто караулила меня. Несется через весь холл и кричит «Постой минутку!» У меня от вида бегущей ко мне Эвы аж дух захватывает. Она как эльфийка, гордая и прекрасная, с развивающимися по плечам и спине волосами. Когда она подходит, я чересчур громко сглатываю. Нет у меня этой минутки, чеканю строго. Она, может быть, и найдется минута эта но не хочу я возобновлять вчерашний разговор. Лучше сшила себе под ноготь загоню, честное слово. «Лев, ну, пожалуйста!» — лепечет Эва. При этом взгляд у нее такой жалобный, дальше некуда, а в голосе слышатся ноты отчаяния. «Что, пожалуйста?» Моя бровь ползет вверх. «Ты все время меня избегаешь, но поговори со мной хоть две минуты». «Уже две минуты?» «Еще недавно тебе нужна была одна», — недовольно хмыкаю я. Лицо Эвы хмурится, и неожиданно моя прекрасная послушная дева упирает руки в боки. «Вот это да! Этой позы я у нее раньше не видел, что-то новенькое. Даже становится интересно, что будет дальше. Но почему все не может быть как раньше?» Тонет она расстроенным голосом. «В смысле?» Моя вторая бровь ползет вверх вслед за первой. «Ну...» Эва опускает руки, прикусывает губу и неожиданно выпаливает. «Первые две недели, которые мы провели вместе после бегства из «Отличной». Ну, до Нового года. Они же хорошие были. Не идеальные, но хорошие». Но почему мы не можем так же... Как так же, Эва? Я начинаю терять терпение. Ну, чтобы ты звонил мне, отправлял сообщения, ужинал со мной. Был ласков, чтобы опять начал уделять хоть немного внимания. Не верю своим ушам. Она... По мне скучает? Это открытие настолько поражает, что у меня вытягивается лицо. Тебе этого, правда, хочется? чтобы я уделял тебе внимание? «Да, очень хочется. Я понимаю, что ты занятой человек, и с моей стороны эгоистично требовать твоего внимания, но зачем же я тогда нужна, если ты для меня слишком занят? А ты мне очень нужен, и мне бы хотелось, чтобы у нас были настоящие отношения. Только это все невозможно, если у тебя и минуты свободной нет. Мы просто спим вместе и едим». Так невозможно. Вот это речь. Она боится, что я передумаю жениться? Не хочет потерять богатую кормушку или говорит правду? Я подумаю над этим, Эва. Обещаю тебе, я подумаю. Эти слова выпрыгивают из меня сами собой. Неожиданно Снегирек мне улыбается. Широко, так, откровенно. Почти так же, как Алексею на фото. Почти. Мне пора. Стоит вспомнить об Алексее, как мой голос снова против воли становится ледяным. «Ты не позавтракаешь со мной?» Тихонько интересуется Эва. «Нет». Я ухожу, сажусь в машину и действительно крепко задумываясь над тем, что услышал от Снегирька. Будто больше подумать не о чем, честное слово. У меня, вообще-то, рабочий день впереди и куча задач. Значит, нужен ей. Эта мысль, безусловно, приятна, но в то же время мне сложно поверить в то, что Эва сказала правду. Приехав в офис, я закрываюсь в своем кабинете, Привычно проверяю почту и уже практически так же привычно захожу на сайт, где транслируется видео с камер моего дома. Нахожу Эву. Она в спальне, сидит возле зеркала, расчесывает волосы и схлипывает. Почему она схлипывает? Потому что отказался с ней позавтракать? Глупо же. Этими своими всхлипываниями она что-то неуловимым образом во мне ломает. Очень хочу верить в то, что она правда нуждается во мне. Желает моего внимания, что у нас все может быть нормально, как у людей, у обычных людей. Ладно, хрен с ним. Я машу рукой и хватаю портфель, готовый броситься вон из офиса. Обратно домой, обратно к Эве. Однако мне очень скоро преграждает путь Светлана. Лев Владиславович, вас уже все ждут. Кто все? Сначала не понимаю я. Как же? Владислав Викторович, член правления, новый инвестор. Дьявол их раздери. Про себя скрежещу зубами. Своими всхлипываниями Эва превратила мои мозги в кашу. Я совсем забыла о совещании. Впрочем, два-три часа вряд ли что-то изменит. Если я Эве так нужен, буду нужен и после обеда.